Глава двадцать четвертая. На второй день Вера сказала. «Итак начинается наша работа, Элли. Ты свои обязанности, конечно, знаешь. Я их, конечно, не знал». Вера объяснила, чего от меня ждет. Секретарствовать оказалось несложно. Для начала нужно было всюду ходить с Верой и помогать ей. Хожу я хорошо. А что до помощи, то до сих пор она помогала мне, не я ей. Думаю, так будет и впредь. Сейчас идем на совещание к Спыхальскому. Он доложит, как они выполнили решение Большого Совета. Спыхальский торжественно поздравил нас с прибытием. Доклад его был неутешителен. Получив предписание с Земли, Спыхальский разослал специальные экспедиции во все звездные окрестности. Но на звездах вне геад о галактах не слыхали, а в геадах ничего нового не узнали. «Правда, к нам на Ору с девятой планеты пламенной В привезли одного четырехкрылого молодца», «С яркими сновидениями о галактах», — сказал Спыхальский. «Вы сможете с ним потолковать. Он захулиганил и сейчас отделен от собратьев. К людям он относится с уважением, но своих не переносит. Между прочим, мы открыли любопытный астрофизический факт. Геады удаляются от других звезд». «Какая же это новость, Мартин Юлианович?» — поинтересовалась Ольга. «Еще наши предки знали, что геады удаляются от Солнца». «От Солнца, да», — ответил Спыхальский. «Уходят от Солнца и приближаются к другим звездам. Но расстояние между ними и окружающими светилами растет по всем координатным осям». «Вы хотите сказать, что геады генерируют вокруг себя новое пространство?» — спросила Ольга с удивлением. «Да. Очевидно, какая-то часть вещества в геадах аннигилирует. Причины этого явления пока не установлены». Я посмотрел на Андре, у Андре был взволнованный вид, он что-то горячо доказывал Лусину, тот лишь покачивал головой. Я не сомневался, что Андре уже придумал теорию, полностью объясняющую выпадение диад из окружающего звездного мира. В заключение Спыхальский сообщил, что Наору приглашены представители всех звездных народов, населяющих окружающие солнца светила. Звездожители поселены в гостиницах, создающих привычные им условия жизни. «Через час отправимся в гости к звездожителям», — сказала мне Вера. «Позаботься о дешифраторе». Я подошел к Андре. «Даже издали видно, что ты нафантазировал что-то ошеломляющее. Ну, обрушивай на мою бедную голову». «И обрушу!» — закричал он запальчиво. «Твоя усмешка меня не смутит. Только глупцы заранее издеваются над тем, о чем и краем уха еще не слыхали. Выделяю тебе не край уха, а полностью два». Андрей, смягчившись, с увлечением изложил родившуюся у него гипотезу. «Должен признаться, что и меня она захватила, если неправдоподобностью, то яркостью». Андрей полагал, что ударение геат от всех светил – следствие когда-то бушевавшей в этом скоплении космической схватки галактов с разрушителями. Одна воюющая сторона уничтожала пространство, сталкивая планеты, другая уничтожала вещество, превращая его в пространство, чтобы не дать планетам обрушиться друг на друга. Короче, были одновременно запущены обе реакции Танева, и прямая, и обратная. Прямая давно исчерпала себя, а обратная, превращение вещества в пространство, продолжается. И в результате геады медленно погружаются в созданный некогда провал в космосе. «Этот провал и в наши дни расширяется», — энергично закончил Андре. «А питает его та пыль, что образовалась после взрыва планет». Я утверждаю, что это не простая пыль, а аннигилирующая. Хочу попросить большой совет направить в гиады экспедицию для проверки моей гипотезы. — Ладно, проси, — разрешил я. — А я попрошу у тебя дешифратор. Ты пойдешь знакомиться со звездожителями? — Хочу навестить крылатого буяна, которого поселили отдельно. Дешифратор возьмешь у меня в номере. В номере у Андре я с сомнением поглядел на солидный чемодан. Последний вариант того ДП-2 что так подвел Алана в «Малом Псе». «Теперь он называется «Малым универсальным», а не «Переносным», — сказал Андре. «Дум! Понял? Дело не в названии. Название отвечает сути. Каждый дурак, посмотрев шкалу настройки, сумеет общаться с любым разумным звездожителем. Забирай и проваливай, Элли». Я пожелал Андре, чтобы сварливый ангел вцепился ему в кудри. Андре хохотал, глядя, как я сгибаюсь под тяжестью дешифратора. Но я вызвал авиатележку и, не торопясь, удалился, а тележка с прибором колыхалась на уровне моего плеча. Ее тянуло мое индивидуальное поле. На Оре все снабжаются такими полями. Вера с Ромеро уже ждали меня в ее номере. На улице нас встретил Спыхальский. Он поинтересовался, к кому мы пойдем в гости раньше других. «К тем, что всех интересней», — сказал я. Спыхальский улыбнулся странноватой улыбкой. Косой, не оживляющий, но словно бы перерубающее лицо. Один ус поднимался, другой опускался. «Мне все интересно, юноша. А вас что больше интересует, ум или красота? Умом они нас не превосходят, а что-то до красоты. Впрочем, сами увидите». То, что мы увидели в гостинице созвездия Тельца и возничего», она была первой, куда мы вошли, на меня особенного впечатления не произвело. Обитатели Капеллы и Альдебарана – это были первые мыслящие существа, открытые нашими звездопроходцами – часто показывали в стереопередачах, в них все было знакомо. Конечно, было удивительно, что существа, похожие на земных бегемотов, способны внятно рассуждать, а целый пояс глаз – в сумме все они видели не больше наших двух – способен был восхитить ни одного лусина. Общение с ними не шло дальше разговоров о еде, о тепле, о силе тяжести. Массивные альдебаранцы особенно к ней чувствительны. Мы познакомились с одним из них и еле вытянули из него несколько слов. Он недоверчиво оглядывал нас поясом выпуклых глаз, и, по-моему, только уважение к хозяевам дома мешало ему повернуться задом. Впрочем, у этих странных существ круговой обзор. Возможно, он с самого начала стоял к нам спиной. Первая встреча с обитателями иных миров показалась мне скучноватой. Ромеро, когда мы уходили, сказал, пожимая плечами, «Не знаю, насколько эти существа разумны, но очень уж они нечеловечны, я имею в виду их облик». «Что вы называете человеческим?» — спросил Спахальский Ромеро. «Тонкие талии и бледность кожи?» «Лучше бледность и полупрозрачность, чем непроницаемая массивность. Тонкая талия также устраивает меня больше, чем туша. Я предпочел бы два синих глаза». Они сорок восемь бесцветных». Спыхальский удовлетворенно мотнул головой. «Сейчас мы навестим посланцев Альтаира. Если вы не признаете их сверхлюдьми, я и не знаю, что вам требуется».